Глава 17. Егор, кинь мяч не в службу, а в дружбу. Белый мячик подкатился к моим ногам. Два мужика играли в настольный теннис, вытащив теннисный стол в проход. Это были те самые рабочие, которые остались сверхурочно для доработки деталей в цеху конечной сборки. Ждали, пока деталь обратно в цех привезут. Видимо, доработать ее на месте не получалось. Ну а пока, чтобы время скоротать, решили уделить время настольному теннису. То же дело. У рабочих нагрузка по большей части однообразная, так что погонять мячик отличный способ размяться. Я поднял мячик, ударившийся о ботинок. А ты с нами не хочешь поиграть 2 на 2? спросил третий рабочий. Ему явно тоже хотелось сыграть партию, но приходилось ждать своей очереди. У нас ракетки есть. Настольный теннис я любил, но сейчас было немножечко не до него. Дел выше крыши, по большей части неотложных. В «Следующий раз, мужики, сыграю с удовольствием, но сегодня не получится», — отказался я. Кинул мячик обратно. Один из игроков попытался произвести впечатление и поймать его сразу на ракетку, но навыки трудягу подвели. Мячик отскочил от ракетки и попал под ноги тому, что стоял и ждал. «Хрясь!» Он благополучно раздавил мячик ботинком. «Ёпарас это! Ну, Витька, под ноги-то надо смотреть!» — завозмущались игроки. «Да не заметил!» «Слепой, что ли? Так очки носи!» «Ладно». Один из игроков отмахнулся, сунул руку в карман брюк и достал оттуда другой мячик. «У нас еще один есть. Считай, повезло». Они перекинулись еще парой слов о том, что, мол, нужно завтра в обед сходить в спорттуризм и докупить мячей. Я уже не слушал и вернулся на склад. Дело действительно было не в проворот. Помня, что обещал передать Ане некую потерянную книжку Шевченко, я занялся ее поисками. В первую очередь порылся в ящиках стола. И действительно нашел там некую книгу, чему нисколечко не удивился. В 70-е СССР все еще был самой читающей страной в мире, и книга занимала в повседневной жизни то место, что в будущем займут телефоны и другие гаджеты. Как в той моей жизни мобильник, книга так или иначе была у каждого советского человека под рукой. Вот здесь, например, был кем-то из кладовщиков забыт или отложен «Спартак» Рафаэла Джованниоли. Толстый такой томик на 5 сотен пожелтевших страниц. Я открыл книгу и увидел внутри библиотечный штамп десятилетней давности. Похоже, что получивший травму кладовщик когда-то взял эту книгу в заводской библиотеке и забыл вернуть. Так что решено, будет у нас Шевченко читать про Древний Рим и гладиаторов, нравится ей это или нет. Для пущей наглядности, чтобы у Ани не осталось вопросов, я взял карандаши и вписал на форзац фамилию Шевченко. Готово. Закончив, я положил книгу на стол в ожидании Ани. Хотя бы тут вопрос закрытый, можно поставить галочку. Уже проще. Далее я довел до конца работу с первым стеллажом и вернул оснастку на место в ящиках. Под конец я научился управляться с подъемником так, что раза в два сократил время на эту работу. Вилочный погрузчик в моих руках летал по стеллажу ракетой. Я с первого раза попадал вилками под ящики, доставал и также легко ставил на место, чувствуя себя пилотом Формулы-1. Разобравшись со снасткой, я потратил время, но вписал нормочасы в отдельный лист. Муторно, но если вдруг один лист потеряется, у меня останется резервная копия. Плавали, знаем. Выписывая позиции, я одновременно подбил нормочасы с обеда. Цифра получилась внушительная, порядка 100 нормочасов, ушедших в мою копилку. И если бы я не влез в их мутную бухгалтерию, старший мастер и начальник как-то должны были вывести эти часы через ведомости, чтобы положить их себе в карман. Как? Например, с помощью той же самой загадочной Шевченко. Логика грязной схемы постепенно выстраивалась в цепочку. Чтобы ничего не упустить, я решил пока отобразить вырисовывающуюся схему на листе бумаги. Так сейчас сообразим. Я взял чистый лист и начертил на нем схематически логику вывода денег начальникам и старшим мастером. Нарисовал несколько кружков, в которые вписал известные мне имена. Условной вершиной здесь по умолчанию будет начальник цеха, ниже на ступень Рома, А в основании та самая Шевченко. Идем дальше. И если наш начальник не имел никакого воздействия на общезаводскую бухгалтерию, вариант «рука руку моет» я пока что не рассматривал, значит, вся отчетность должна поступать туда уже в таком виде, чтобы не докопаться. Для этого кто-то должен ее готовить и приводить в надлежащий вид. Кто? Понятно. Бухгалтер из цехового БТЗ. «Вот тебе еще одна ступенечка. Я сделал на листе соответствующую пометку». Прибавь сюда тот факт, что сами себя расценки не утвердят и не появятся в документах, и можно смело вписывать еще одного сотрудника БТЗ в соучастники. Человек из планово-диспетчерского бюро здесь также обязателен. Пирамида разрасталась. В принципе, данного числа участников должно было с лихвой хватить для реализации серой схемы. Но не удивлюсь, если в ней появятся новые лица. А работал механизм просто и надежно, как автомат Калашникова. Начальник через старшего мастера обращается к своему человеку в ПДБ, планово-диспетчерском бюро, тот спускает план на ближайший квартал или год. Так на столе у начальника появляется то количество нормочасов, которое должен выработать цех. Эти часы равномерно распределяются между рабочими, и те позиции, которые уходят окладникам, отправляются на перерасценку в бюро труда и зарплаты. Вот почему не бывает у рабочих на окладе маршрутных карт. Их попросту никто не видит, кроме старшего мастера. А Рома закрывает рабочим на окладе ровно то количество часов, которое они должны выработать. Остальное уходит в неизвестном направлении. Хотя, почему же неизвестном? Конечный адресат очень даже определен. Вот и получается, что и волки сыты, и овцы целы. Все, что сверху, старший мастер проводит через подставных лиц по типу Шевченко. Если предположить, что Шевченко имеет рабочую специальность с месячным фондом часов около 160, то расчет простой. Ей могут провести 320 часов при коэффициенте 2. К 160 часам суммируются сверхурочные по 2 часа в день и 6-часовые субботы, по ним оплата двойная и коэффициент тот же – 2. На выходе получим порядка 500 часов, которые можно провести через Шевченко вполне себе официально. Разумеется, что фамилия Шевченко не одна в схеме, с которой только предстояло разобраться. Тот же почетный ветеран Геннадий Данилович работал по схожей схеме. А еще ведь надо поделить премиальную часть, которой заведовал начальник. В общем, много чего интересного. Поэтому на таких должностях народ буквально пускал корни в рабочее кресло. И всем им это было выгодно. Не меньше меня волновал вопрос. Был ли начальник действительно вершиной айсберга, или над ним стояло другое начальство, как, например, начальник корпуса и выше, люди из завода управления? Стоит только подобное допустить, и тогда эта преступная группа масштабировалась как минимум в сто раз, до сотен участников. Цехов-то на заводе не один и не два, а несколько десятков. Я смотрел на получившуюся схему, крепко задумавшись. Для того, чтобы разобраться в коррупционных хитросплетениях, У меня было достаточно времени. Другой вопрос, стоит ли так глубоко копать и насколько в моих личных интересах вскрывать такие преступные синдикаты? Очень хороший вопрос, учитывая, что именно из-за подобного дерьма советская промышленность не реализовалась в той степени, в которой могла. Сходу ответить себе на это я не мог. Я ведь не Дон ход с ветряными мельницами воевать не собираюсь и в своих возможностях четко отдаю себе отчет. Но я не мог прогнать и мысль о том, что именно потому, что в свое время мы закрывали на коррупцию глаза, все и развалилось к концу 80-х, и наш завод в частности. Ладно, как разберусь с трансформатором, можно и в эту сторону хорошенько копнуть. Видно будет. Тем более, что мысль о возможности отдать этих пакостников в руки ОБХСС ощутимо грела. Именно из-за них через какие-то 15 лет наше огромное и успешное предприятие пойдет ко дну. Да, в документах причиной назовут тот самый пожар, но фактически основной причиной было бездействие местных начальствующих лиц. Пока каждый трясется, как осиновый лист, боясь столичной проверки. Все идет черт знает как, и катастрофа для них, не сбывшийся ночной кошмар, а отличный способ прикрыть проблемы. В общем, подумать было над чем. «Тук-тук», — послышался голос Ани. «Егор, открой, пожалуйста, дверь». Я быстро порвал лист так, чтобы было непонятно, что там написано, и выкинул в мусорное ведро. Пока рано делиться с кем бы то ни было своими разработками. «Заходи, Ань!» Контролер, оказывается, пришла не с пустыми руками. Она держала две кружки с чаем, над которыми все еще струился пар. «Не помешаю?» — спросила она со скромной улыбкой. «Нет, у меня как раз небольшой перерыв», — заверил я. «Ну, вот и хорошо, у меня тоже есть полчасика, пока мужики деталь припиливают». Аня проскользнула на склад и, уже чувствуя себя как дома, поставила чашки на стол. «Это ты об этой книге говорил?» Она взяла Спартака и принялась листать. Не думала, что Кира Древним Римом интересуется. «Люди подчас, совершенно не те, кем кажутся», — выдал я с философским видом в ответ. «Ну да, вот и ее фамилия написана карандашом. Аня нашла то, что искала. Правда, дата десятилетней давности стоит. А где ты ее нашел, говоришь?» Да не помню уже, отбрехался я. Я решил не повторять то, что сказал при первой встрече сегодня. Легенда, рассказанная табельщице, что я нашел книгу в своем шкафчике, явно рушилась с учетом женского пола Шевченко. А! -а. вот будь на твоем месте кто-нибудь другой, то он и не стал бы так заморачиваться. Тут же сразу видно, вот свой человек. Книги любишь». Контролер прислонила книгу к груди, как будто обняла ребенка. «Спасибо, Егор, я ей передам, как раз будет повод ее проведать». Я так понимаю, вы хорошо знакомы? Она разве не на заводе работает, уточнил я? Ну, не то чтобы хорошо, но когда мне вот так допоздна приходится задерживаться, она периодически заходит ко мне на чай и рассказывает о том, о сём. Ну, или я захожу к ней. Так кем она работает? Тоном лёгкой беседы уточнил я. Мол, просто от нечего делать, спрашиваю. Честно? Аня пожала плечами, отпивая горячий чай. Я и сама не знаю. Уборщица она вроде, но... Контролерша явно задумалась. Я никогда не видела, чтобы она хоть что-то убирала. А раньше Кира работала токарем, и она первая у нас в цеху, кто за год получил шестой разряд. Неплохо. Достижение было действительно выдающимся. Получить шестой разряд меньше, чем лет за 20 труда выглядело чем-то фантастическим. Многие мужики и вовсе отработав всю жизнь на заводе, так и куковали на четвертом разряде. Тут же еще дело не только в желании работяги а в наличии в цеху рабочих мест по этому разряду. И обычно, когда место освобождается, человек уходит на пенсию, например, то желающих занять его целая очередь. Так что Кира Шевченко совершенно точно была персоной уникальной, а вернее, кому-то очень нужной. Ага, это мужики узнали совершенно случайно. То ли проболтался кто-то, то ли еще как, но скандал тогда такой поднялся прямо ого-го. «И что, начальник? Как объяснил?» – спросил я. Говорит, что это ошибка, а у Шевченко как был третий разряд, так и остался, захихикала Аня. Никто не поверил, но когда Шевченко уволили, все успокоились. Ага. Нет человека, нет проблем, рассмеялся, я про себя поражаюсь ушлости начальства. Но ты же сказала, что она до сих пор работает. Угу, но теперь с уборщицей и на четверть ставки. Неплохие американские горки вышли у этой Любы. За год из третьего токарного разряда в шестое, а из шестого разряда в уборщице на четверть ставки. А дальше Аня сказала то, что только укрепила мои подозрения. Только духи у нее импортные, а другая уборщица жалуется, что Любка ничего не убирает. Контролеру, видимо, чисто по-женски не нравилось, что некая Шевченко может позволить себе импортные духи. «Видимо, Кира чья-то любовница, да, Ань?» — сказал я. Девчонка вздохнула и развела руками. Знаешь, Егор, я свечку не держала, но, что правда, то правда, Люба у нас женщина, видная, и не замужем, а значит, может позволить себе принимать внимание со стороны мужчин. И когда она работает? Через день с 6 до 8 вечера, завтра должна как раз прийти, надо не забыть, до завтра про книгу. Познакомишь? А не мой вопрос, явно не понравился. Ты почему ей так интересуешься? Недобро прошептала она, да просто наслышан, скажем так. «Не каждый человек в первый же год работы шестой разряд получает. Может, поинтересуюсь у нее какими-нибудь рабочими секретами?» — улыбнулся я. «Было бы чем делиться». Нервно хихикнула Аня. «В общем, чем дальше, тем больше в этой теме было заметно напряжение. Я не удержался и спросил. «Зачем же Аня общается с Любой, если та ей не нравится?» «Так мы же не подружки. Она мне иногда духи отливает. Не бесплатно, конечно», — призналась она. «Ясно. В любом случае, знакомство полезное. Может, мне тоже духи понадобятся», — резюмировал я и подмигнул, показывая, что шучу. «Ты давай чай пей. Остынет». Аня достала из кармана рабочего халата завернутые в салфетку бутерброды с докторской колбасой. «Вот, бери. Я сегодня твоих угощений наелась, и обед остался нетронутым». «Спасибо». Есть особо не хотелось, но Аня убедила меня оставить бутерброды себе, потому что тебе здесь еще часа два сидеть. Проголодаешься. Я поблагодарил девчонку, убрал бутерброды в выдвижной ящик стола. Котлетки тебе не предлагаю, сказала она. Они уже вчерашние, а вот наш Тузик их с удовольствием съест. Сейчас чай попьем и пойду его покормлю. Тузик, ты случайно не про пса, который у заводского склада бегает? Нет, какой там. Там своя шайка, у них мухтар вожак, он моего гоняет, прохода не дает. Тузик старенький и живет неподалеку от нашего корпуса. Давай я лучше тебя с ним вместо Любки познакомлю, воодушевилась она. Пойдем покормим, покажу тебе, какие он команды знает. Честно, если бы я не в общаге жила, к себе бы Тузика забрала, мечтательно сказала Аня. Понятно, что отдельная жилплощадь ей светила не скоро. Ну, пойдем, согласился я. Мухтар его, значит, гоняет, да? Да, проходы не дает, и на свою территорию не пускает, но это же собаки, что с них взять? Я задумался. В голову пришла любопытная мысль, но прежде чем ее сформулировать, я уточнил у контролерша. А, какие тузик команды знает? Сидеть, лежать, голос. Сейчас вот учу его прыгать на задних лапках. Посидели, попили чай. Аня продолжила рассказывать о своем тузике, но я слушал в полуха, обдумывал одну любопытную мысль. Слушай. «А Вениамин Лютикович еще здесь?» — наконец перебил я контролершу. «А ты что, какой-то новый стих написал? Она аж просияла. Кажется, тут был». «Написать не написал, но определенные мысли есть. Вот как раз хотел с главным редактором посоветоваться», — пояснил я. На самом деле журналист был мне нужен совсем по другой причине. Во время своего прошлого визита я видел у него на столе небольшой портативный магнитофон с пишущим микрофоном. Вениамину Лютиковичу он был, скорее всего, нужен для записи интервью, но пользоваться им главред не пользовался. Предпочитал старый добрый блокнот и ручку. Мне же магнитофон мог пригодиться буквально сегодня вечером. Мои мысли приобрели в голове очертания некоего плана по возвращению прутков. Через минут сорок зайду и пойдем кормить Тузика, а ты можешь пока к Вениамину Лютиковичу заглянуть. Аня взглянула на часы и засобиралась к себе. «Да, пойдем, я тебя провожу», — предложил я. Проводив Аню, я обнаружил, что мужики закончили играть в теннис, только треснутый теннисный мячик остался лежать на месте. Я поднял его и сунул в карман. Мухтара будет ждать сюрприз. Сразу из цеха наведался в редакцию заводской газеты и застал Вениамина в творческих муках. Он сидел за столом, опустив подбородок на ладони. Вокруг на полу лежали скомканные бумажки, видимо, черновики не получившихся стихов. «Вениамин Лютикович!» Окликнул его я, выводя из транса. «А, Егор!» Главный редактор нехотя поднял на меня глаза. «Чего надо?» «Могу у тебя магнитофон до завтра одолжить?» «Я думал, что придется долго объяснять, зачем он мне нужен, и даже заготовил легенду...» «Бери!» — только и буркнул главный редактор. «Только смотри, Егор, он все время пленку зажевывает». Я поблагодарил Вениамина и, прихватив магнитофон, ушел. Возвращаясь в цех, встретил тех самых любителей тенниса. Переодеты, они шли к проходной. «Егор, шел бы ты домой, всю работу не переработаешь», — усмехнулись они при виде меня. Я пожал плечами, мол, не поспоришь, но не могу. «Хорошего вечера, мужики». Аня тоже освободилась и уже ждала меня на рабочем месте, чтобы вместе пойти покормить Тузика. «Ну что, своего песика покажешь?» «Пойдем». «А магнитофон у тебя зачем?» — контролер покосилась на технику у меня под мышкой. «Хочу записать лай Тузика», — ошарашил я Аню, у которой аж на лоб глаза полезли. «Думаешь, зря редактора нашего вспоминал? Я, как-никак, поэт. Вдохновляюсь лаем собак. Есть в этом что-то мелодичное». Сказанное ясное дело было задумано шуткой, но Аня восприняла мои слова на полном серьезе. «Вот это да!» — с волнением протянула она. «Да ты, товарищ Кузнецов, у нас гений. Вдохновляться под собачий лай». «Ты серьезно, Ань?» «Пойдем скорее кормить Тузика», — не ответила она. «Чем мне нравилась эта девчонка, так это своей творческой импульсивностью. Никогда не знаешь, чего ждать от нее в следующий момент».